Режиссерский сценарий. Глава 1. Благополучие, приправленное виной. В Нормане Ниблоке Хаусе все было рассчитанным и размеренным, как деление линейки, как точки на циферблате. Пункт 1. Осветлять кожу и распрямлять завитки бороды и волос так, чтобы можно было извлекать выгоду из инстинктивной реакции коллег. и при этом не упускать наиболее подходящих для стояка терок. Пункт второй. Ровно столько эксцентричности в поведении, сколько стерпят от младшего вице-президента крупной корпорации. Но чтобы при этом ясно дать понять, с ним шутки плохи. Пункт третий. Объем работ, которые он умудрялся проводить через свой офис. Задания и проекты. подбирались так, чтобы, заглядывая к нему, другие топ-менеджеры всегда заставали его за крайне важными переговорами. Работу он получил благодаря поправке как акту о равных возможностях, который обязывал крупные корпорации вроде General Technics нанимать белых и афроамериканцев в той же пропорции, в какой они представлены в населении всей страны, плюс-минус 5%. Не в пример многим другим поправщикам его приход был встречен вздохом облегчения тогдашним вице-президентом по персоналу, который почти оставил надежду найти достаточно афрамов, готовых жить по корпоративным стандартам. Докторская диссертация? Что такое диссертация? Подтирка для бледножопых. Доктор социологии Норман Энхаус был просто находкой. Сознавая это, он заставил работодателей попотеть. В третий раз в жизни проявив проницательность, первый – выбор родителей, второй – подножка единственному претенденту на занимаемый им ныне пост. Вице-президент заметил, что его новый подчиненный обладает способностью производить впечатление на людей, которых никогда не встречал раньше и, скорее всего, больше никогда не увидит. Иными словами, он сам легко забывал других, но терпеть не мог, когда другие забывали его. «Стиль хаоса» — так это и стали называть. Завидуя этому таланту, вице-президент взялся обхаживать Нормана в надежде, что частичное очарование перекинется и на него. Надежда эта была безосновательна. Люди либо рождаются с таким даром, либо сознательно оттачивают мастерство на протяжении 20 лет. Тогда Норману было 26. требуемые два десятилетия он уже тренировался. Что я о нем думаю? ну рекомендации у него хорошие, говорилось рассудительно с готовностью принять во внимание и оправдать. Но мне кажется, если парень носит маскью лайны, то он не уверен в собственной компетенции. там же подкладка спереди вы помните. Вице-президент, у которого таких брюк было шесть пар, ни одной больше не надевал. Что я о ней думаю? Ну, тестовый профиль у нее неплохой. Но мне кажется, что девушка, которая носит Максесс от Форларн и Морлер с глухими слаксами, никогда не доведет начатого до конца. Вице-президент, который пригласил ее на обед и ожидал получить плату расхожей монетой, удалился под предлогом вымышленной болезни и, ворча, отправился ночевать домой к жене. «Что я думаю о годовом отчете? Ну, по сравнению с прошлым годом, график доходности пошел вверх. Но мы для этого проекта поднимаем такой шум, что напрашивается мысль, прибыль могла быть на 10-15% процентов выше. Интересно, сколько мы еще так протянем?» В смятении вице-президент решил уйти на пенсию в 50, взяв премиальный пакет акций первой степени, вместо того, чтобы подождать еще и получить вдвое большую третью степень, положенную в 60. Акции он почти сразу продал, а потом кусал ногти, глядя, как они месяц за месяцем ползут вверх. В конечном итоге он застрелился. Он подозревал, что акции General Technics стали расти только из-за замены его на Нормана. Это его и убило. Норман быстро шел к общему лифту. Он с самого начала отказался пользоваться прямым лифтом с улицы в его кабинет. Абсурд. Работаешь с людьми и при этом в глаза их не видишь. На днях как минимум один старший вице-президент тоже перестал пользоваться личным лифтом. В любом случае, сам Норман поднимался наверх. У дверей ждала одна из корпоративных терок. Она улыбнулась не потому, что они были знакомы. Сразу по приходу в джити он дал знать, что настоящий мужчина вроде него способен найти себе терку и без фирмы, но потому что время и силы, которые он вложил в мелочи вроде отказа от личного лифта, вернулись ему старицей. во всеобщем убеждении, что мистер Хаус – самый доступный и дружелюбный изо всех двадцати вице-президентов компании. Это мнение разделяли даже грузчики на заводе электроники GT в Западной Виргинии, которые в глаза его не видели. Улыбка, которой он ответил автоматически, вышла натянутой. Ему было не по себе. Приглашение на ланч на президентском этаже в обществе больших шишек GT можно было трактовать двояко. Либо назревает повышение, по сети слухов, которые он усердно культивировал, ему не пришло и намека. Либо планируются новые инспекции системы подбора кадров. С тех пор, как он вступил в свою нынешнюю должность, прошло уже две таких инспекции, и обе они были чрезвычайно неприятны. К тому же порой он терял людей, ради продвижения которых он по несколько месяцев тратил на различные интриги и махинации. «К черту! Справлюсь с этими бледнозадами! Уже справлялся!» В лифте зажглась стрелка вниз, негромко прозвучал звонок. Норман вернулся мыслями к настоящему. Часы над дверьми, настроенные, как и все прочие в небоскребе жити на знаменитые главные критониевые часы, Показывали 12.44 папа-мама. Если он пропустит направляющуюся вниз терку, то ровно на минуту опоздает на ланч с чрезвычайно важными людьми. Так и надо. Когда двери открылись, он жестом пропустил девушку вперед. «Мне наверх», — сказал он. Чтобы они там не задумали, он поднимался наверх. С рассчитанным минутным опозданием он вышел на президентском этаже. Пока он шел к группе воротил, столпившихся у плавательного бассейна, под ногами шуршала синтетическая трава. Четыре самых красивых корпоративных терки голышом резвились в воде. Вспомнилась периодически всплывающая шутка «Почему бы GT не стать первой компанией с корпоративными чуваками?» и он едва-едва успел подавить улыбку, когда его приветствовала сама старушка джити. Глядя на Джорджету Толан Бакфаст, никто бы не догадался, что она одновременно и исключительная личность, и исключительный артефакт. Только из вторых рук можно было узнать, что ей за 90. Смотрелась она, самое большее, на шестьдесят. Пухленькая, хорошо сложённая. и сохранившая достаточно собственных русых волос, дабы опровергнуть давние обвинения в том, что в ней больше мужского, чем женского. Да, при внимательном рассмотрении ее грудь была непропорциональна от выпирающего кардиостимулятора, но в наши дни многие обзаводятся подобными аксессуарами к 70 годам, если не раньше. Только благодаря дотошным расспросам Норман разузнал про трансплантат легочной ткани, пластмассовые венозные клапаны, пересаженную почку, штифты в костях и замену голосовых связок после удаления раковой опухоли. По сведениям из надежных источников, она была слегка богаче британской королевской семьи. С такими деньгами можно купить здоровье, пусть и по частям. Возле нее стояли гамелькар Вотерфорд, казначей компании. Много моложе старушки Джити, но с виду старше. Рекс Фостер Стерн. Старший вице-президент по проектам и планированию. Мужчина одного с Норманом роста и сложения. Рано обзаведшийся баками а Дандрери и тем, что дети Икс называют загаром беспартийных. Афрам. Лицо его казалось Норману мучительно знакомым. Хотя прежде он его в небоскребе Джетти не видел. 150, приземистый, лысый, бородка, как у Киниаты, вид усталый. Сноски. Лорд Дандрери. Карикатурный персонаж из комедии Тома Тейлора «Наш американский кузен». 1858 год. Пародирующий глупых аристократов. Джома Кенниата. Годы жизни 1889-1978. кенийский политический деятель, возглавивший борьбу за независимость Кении, отец кенийской нации. Норману пришла в голову новая причина, по которой его могли пригласить на этот ланч. На прошлом подобном приеме его представили средних лет незнакомцу, адмиралу в отставке, которого старушка Джетти подумывала взять на борт ради контактов в Адмиралтействе. Впоследствии он ушел к производителю судов на воздушной подушке. Что ж, если это аналогичный случай, Норман будет вести себя как можно нахальнее, но так, чтобы, не дай бог, не повредить своей карьере. Больше ни один артритовый дядя Том не сядет в кресло совета директоров через голову Нормана Хауса. Тут старушка Джити сказала, «Элю, позвольте представить вам Нормана Хауса». нашего вице-президента по подбору персонала. И все сместилось в другую плоскость. Элио. Элио Родден Мастерс. Успешный дипломат. Посол США в Бенинии. Но на что, черт возьми, сдалась эта колом застрявшая в Африке полоска земли. Там нет ни рабочих рук, ни природных ресурсов, чтобы их разрабатывать. Но на догадке нет времени. Норман протянул руку, обрывая этим жестом официальные представления джи «Совершенно незачем представлять кому-либо мистера Мастерса, мэм», – оживленно заговорил он. «Личное качество этого человека – составляющее мировосприятие любого из нас. И у меня такое чувство, будто я хорошо знаю мистера Мастерса, хотя мне никогда не выпадала честь пожать ему руку». «На лице старушки джи Эта женщина построила себе гигантскую корпорацию и накопила огромное состояние, но, на удивление, плохо контролировала мимику. Норман прочел раздражение, что ее прервали, и удовлетворение, что комплимент вышел таким изящным. Вы пьете что-нибудь?» — наконец спросила она. «Нет, мэм, спасибо», — ответил Норман. «Это противоречит завету пророка, сами понимаете». «Бениния. Хм. Это как-то связано с созданием африканского рынка для Прима? В проект вложено полмиллиарда баксов, но продукцию богатейшего после Сибири месторождения минералов продавать некуда. Так продолжаться не может. Но, насколько я помню, Бенинии не по карману даже накормить собственное население». Старушка джити явно сконфузилась. Она забыла или не знала. что один из ее вице-президентов мусульманин и ударилась в раздражительность. Но стиль хаоса – это пуленепробиваемый жилет против едких реплик. Норман был доволен тем, куда повернулся разговор, и, чувствуя на себе взгляд мастерса, вовсю наслаждался десятиминутной беседой, предварявшей приглашение к столу. Если уж на то пошло, то и гудение телефона, раздавшееся в одну или две минуты второго, он воспринял как сигнал к подаче блюд и продолжал рассказывать анекдот, шутку со слабым антиафрамским подтекстом, уместную в смешанном обществе и с перчинкой в виде уничижительного термина «лизаблюд», и очнулся лишь, когда Дж.Т. крикнула ему во второй раз. «Хаос! Хаос! В зале Салманасара проблемы с группой экскурсантов. Это ведь ваша епархия, так?» Рефлекторно сохраняя внешние спокойствия, Норман встал с полиморфного кресла. «Если это для того, чтобы меня подставить, я им такой обед устрою. Я прошу прощения, мистер Мастерс», — сказал он чуть скучливым тоном. «Уверен, это займет всего пару минут». И весь кипя двинулся к лифту.